Глава 3. Социалистические теории. Параграф 1. Основные принципы социалистических теорий. Социальные теории общественного строя приводятся к коллективизму и индивидуализму. Эти взаимно противоположные принципы всегда были в борьбе между собой. Параграф 2. Индивидуализм. Его роль в развитии цивилизаций. Его развитие возможно только среди народов, одаренных известными качествами. Индивидуализм и французская революция. Параграф 3. Коллективизм. Все современные формы социализма требуют вмешательства государства в условия жизни граждан. Роль, предоставляемая коллективизмом, государству. Неограниченная диктатура государства – или общины при коллективизме. Антипатия социалистов к свободе. Каким образом коллективисты надеются уничтожить неравенство? Общая черта программ разных социалистических толков. Сектос. Анархизм и его доктрина. Программы современных социалистов очень стары. Параграф 4. Социалистические идеи – Как и разные учреждения у народов, суть последствия свойств их расы, важность идеи о расе, различия в понятиях политических и социальных, скрывающихся под одинаковыми словами. Народы не в силах менять по своему желанию свои учреждения и могут только изменять их названия. Различия социалистических воззрений – у писателей, принадлежащих к разным расам. Параграф 1. Основные принципы социалистических теорий. Не было бы никакого интереса излагать политические и социальные идеи теоретиков социалистов, если бы эти идеи не отвечали иногда стремлениям и настроениям данной эпохи и тем не производили известного впечатления на умы. Если, как мы не раз настаивали и как постараемся показать далее, учреждения у данного народа суть плоды унаследованного им склада ума, а не продукт философских теорий, созданных во всей их целости, то становится понятным ничтожество социалистических утопий и отвлеченно придуманных государственных учреждений. Но политики и ораторы в своих мечтаниях весьма часто лишь облекают в доступную для умов форму неясно сознаваемое стремление своей эпохи и своей расы. Редкие писатели, которым удавалось своими трудами оказать некоторое влияние на человечество, например, Адам Смит в Англии и Руссо во Франции, ничего другого не сделали, как в сжатой, но понятной форме, выразили идеи, которые уже распространились повсюду. То, что эти писатели выразили, не ими создано. Только отдаленность во времени может вызвать заблуждение в этом отношении. Если ограничить различные социалистические теории указанием только основных принципов, на которые они опираются, то наше изложение будет очень кратко. Современные теории общественного строя При очевидном их различии могут быть приведены к двум взаимно противоположным основным принципам – индивидуализму и коллективизму. При индивидуализме каждый человек предоставлен самому себе, его личная деятельность достигает максимума. Деятельность же государства в отношении каждого человека минимальна. При коллективизме наоборот – Самыми мелкими действиями человека распоряжается государство, то есть общественная организация. Отдельный человек не имеет никакой инициативы, все его действия в жизни предуказаны. Эти два принципа всегда вели более или менее напряженную борьбу, и развитие современной цивилизации сделало эту борьбу более ожесточенной, чем когда-либо. Сами по себе эти принципы не имеют никакой абсолютной цены и должны быть оцениваемы лишь в зависимости от времени и в особенности от характера рас, у которых они проявляются. В этом мы убедимся далее. Параграф 2. Индивидуализм. «Все, что создало величие цивилизаций, наука, Искусство, философские системы, религии, военное могущество и так далее было созданием отдельных личностей, а не общественных организаций. Важнейшие открытия и культурные успехи, которыми пользуется все человечество, были осуществлены отборными людьми, редкими и высшими продуктами некоторых наиболее даровитых рас – Народы, у которых индивидуализм наиболее развит, только благодаря этому и стоят во главе цивилизаций и господствуют ныне в мире. В течение веков, то есть в течение многих лет, предшествовавших нашему веку, общественная организация, по крайней мере у латинских народов, была всемогуща. Отдельная личность вне ее была ничто, Революция, венец всех доктрин писателей XVIII века, представляет, быть может, первую серьезную попытку реакции индивидуализма. Но, освободив, по крайней мере в теории, отдельную личность, она ее изолировала от ее касты, от семьи, от социальных или религиозных групп, к которым она принадлежала, предоставив ее только самой себе – и заменив таким образом общество разрозненными людьми, не имеющими взаимной связи. Такая организация не могла долго удержаться у народов, мало приспособленных по своим наследственным свойствам, по своим учреждениям и своему воспитанию, к тому, чтобы рассчитывать только на свои силы и управляться без руководителей. Такие народы, Жадно добиваются равенства, но мало интересуются свободой. Свобода – это состязание, непрестанная борьба, мать всякого прогресса. В ней могут торжествовать только самые способные, сильные люди. Слабые же, как вообще в природе, осуждены на гибель. Только сильные могут переносить одиночество и рассчитывать лишь на самих себя. Слабые к этому не способны они скорее предпочтут самое тяжелое рабство, чем одиночество и отсутствие поддержки. Разрушенные революцией, корпорации и касты служили человеку основной поддержкой в жизни, и очевидно, что они соответствовали психологической необходимости, ибо в настоящее время они всюду возрождаются под новыми именами, особенно под именем синдикатов». Эти синдикаты позволяют отдельным своим членам сводить свою работу к минимуму, тогда как индивидуализм требует от человека обратного. Предоставленный себе пролетарий – ничто, и ничего не может сделать. В союзе с равными себе он становится грозной силой. Если синдикат и не может дать ему способностей и ума, то по меньшей мере придает ему силу, отнимая лишь свободу, который он не сумел бы и воспользоваться. Упрекали революцию в том, что она чрезмерно развела индивидуализм. Но упрек этот не вполне справедлив. Форма индивидуализма, какой добилась революция, далека от той, которая развита у некоторых народов, например, англосаксов. Идеалом революции было разбить корпорации, подвести всех под общий тип и поглотить всех разъединенных таким образом граждан опекой сильной государственной централизации. Нет ничего противоположнее этого идеала англосаксонскому индивидуализму, который благоприятствует соединению отдельных личностей в группы и посредством их добивается всего, ограничивая деятельность государства тесными рамками. Создание революции было гораздо менее революционно, чем думают вообще. Преувеличив значение централизации и государственной опеки над гражданами, французская революция не более как продолжала традицию латинских народов, укоренявшуюся в течение веков монархического режима и воспринятую равным образом всеми правительствами, разрушив корпорации, политические, рабочие, религиозные и другие, она сделала эту централизацию и поглощение государством еще более полными, подчинившись, впрочем, таким образом внушением всех философов своей эпохи. Развитие индивидуализма неизбежно приводит к тому, что отдельная личность оказывается одинокой среди яростной борьбы аппетитов. Расы молодые, сильные, среди которых нет большого различия в умственном развитии отдельных людей, каковы, например, англосаксы, легко мирятся с таким порядком. Посредством ассоциаций английские и американские рабочие отлично умеют бороться против требований капитала и не поддаются его тирании. Всякий интерес сумел таким образом отвоевать себе место. Но в расах старых, у которых в течение веков и благодаря системе воспитания инициатива ослабела, последствия развития индивидуализма были очень тяжелы. Философы минувшего века и революция, разрушая окончательно все религиозные и социальные связи, церковь, семью, касты, корпорации – поддерживавшие существование человека и служившие ему надежной опорой, рассчитывали, конечно, создать нечто крайне демократическое. В действительности же это разрушение совершенно непредвиденно породило финансовую аристократию с подавляющим могуществом, царствующую над массой беззащитных, разъединенных людей. Феодальный владетель, не обращался так сурово со своими наемниками, как обращается иногда промышленный современный туз, король фабрик и заводов со своими рабочими. Эти последние в теории пользуются всеми свободами и равноправны со своим хозяином, а на деле они чувствуют тяготеющие над собою, по крайней мере в виде угроз, тяжелые цепи зависимости и страх нищеты. Стремление исправить такие непредвиденные последствия революции неминуемо должно было возникнуть, и у противников индивидуализма не было недостатка в основательных причинах для борьбы против него. Им было нетрудно утверждать, что общественный организм важнее индивидуального, что интересы второго должны уступить интересам первого, что малоспособные и слабые люди имеют право на поддержку, и что необходимо, чтобы общество само посредством нового распределения богатств уничтожило неравенство, созданное природой. Таким образом возник современный социализм, сын древнего социализма, стремящийся, подобно последнему, изменить распределение богатства, разоряя богатых в пользу неимущих. Средство для уничтожения неравенства в теории очень просто. Стоит только государству самому взять в руки распределение имуществ и непрестанно восстанавливать нарушающееся в пользу богатых равновесие. Из этой далеко не новой и столь соблазнительной с виду идеи возникли положения социалистов, которыми мы теперь и займемся. Параграф третий. Коллективизм. Социалистические доктрины в своих подробностях очень разнятся между собой, но в основных своих принципах они весьма схожи. Общие стороны их заключает в себе коллективизм. Примечание 13. Как я показал в предисловии к третьему изданию, в странах с научными стремлениями, таких как Англия и Германия, сами социалисты начинают смотреть на коллективизм, как на неосуществимую утопию. В странах латинских, поддающихся сентиментальным идеям, коллективизм, наоборот, сохранился во всей силе. Социализм в безусловной форме значительно менее опасен в действительности, чем когда он проявляется в виде разных проектов, направленных к улучшению и регламентации условий труда. При безусловной форме социализма грозящий разными разрушениями, опасность его видна и с нею можно бороться. Под формой же любви к ближнему опасность эта незаметна и социализм тогда легче принимается. Он проникает тогда во все элементы общественной организации и медленно разлагает их. Французская революция также началась с проектами человеколюбивых реформ, очень невинного свойства, которые были приняты всеми партиями, даже теми, что должны были оказаться их жертвами. Она кончила кровавой резней и диктатурой. Мы скажем несколько слов о его происхождении при изучении социализма в Германии. В настоящее время социализм подразделился на множество толков, но все они носят общий характер в стремлении прибегать к копейке государства, чтобы оно распределяло богатство изглаживало несправедливости судьбы. Основные предложения социалистов отличаются по крайней мере чрезвычайной простотой. Государство конфискует капиталы, рудники и имущество, распоряжается этими государственными богатствами и распределяет их между гражданами посредством огромной армии чиновников. Государство или, если угодно, община Коллективисты теперь не употребляют слово «государство». Стало бы регламентировать все, не допускалась бы конкуренция. Самые слабые попытки инициативы, индивидуальной свободы и конкуренции были бы пресечены. Страна обратилась бы в громадный монастырь, подчиняющийся суровой дисциплине, которая поддерживалась бы армией чиновников. Так как наследственность имуществ уничтожена, то накопление богатств в одних руках не могло бы иметь места. Относительно же потребностей отдельных личностей, коллективизм принимает во внимание почти только необходимость продовольствия и заботится только о нем. Очевидно, что такой режим относительно регламентации распределения богатств представляет собой как безусловную диктатуру государства или что совершенно тоже, общины, так и не менее безусловное рабство рабочих. Но этот довод не мог бы тронуть последних. Они очень мало интересуются свободой, чему служит доказательством тот энтузиазм, с каким они приветствовали появление Цезарей. Они также очень мало озабочены всем, что составляет величие цивилизации, искусством, наукой, литературой и прочим. Все это быстро исчезло бы в подобном обществе. Программа коллективизма, следовательно, не содержит в себе ничего, что могло бы казаться им антипатичным. За пропитание, обещаемое теоретиками социализма рабочим, они будут выполнять свою работу под надзором государственных чиновников, как бывало, сильные на каторге под зорким глазом и угрозой надсмотрщика. Всякая личная инициатива будет задушена, и каждый работник будет отдыхать, спать, есть по команде начальников, приставленных к охране, пище, работе, отдыху и совершенному равенству между всеми. Не будет при этом поводов к стремлению улучшить свое положение или выйти из него. Это было бы самое мрачное рабство без всякой надежды на освобождение. Под властью капиталиста рабочий может, по крайней мере, мечтать сам сделаться капиталистом, что и бывает. О чем же он будет мечтать под игом безымянной и неизбежной деспотической тирании государства-уравнителя, предвидящего все нужды граждан и управляющего всеми их вожделениями? Бурдо Примечание 14. Жан Бордо – корреспондент Французской академии моральных и политических наук. Основные труды – германский социализм и русский нигилизм, эволюция социализма, социалисты и социологи и другие. Находит, что такая организация была бы очень похожа на организацию иезуитов Парагвая. Не будет ли она – еще более похоже на организацию негров на плантациях в эпоху рабства. Как не ослеплены социалисты своими химерами, и как не убеждены они в могучей силе разных учреждений против экономических законов, наиболее смышленные из них не могли не признать, что огромным препятствием к осуществлению их системы служат те страшные, природные неравенства, против которых всякие сетования всегда оказывались бесполезными. Если только не истреблять систематически в каждом поколении всех сколько-нибудь возвышающихся над уровнем самой скромной посредственности, то социальные неравенства, порождаемые неравенством умственным, скоро бы восстановились. Теоретики оспаривают серьезность этого препятствия, уверяя, что благодаря новой искусственно созданной социальной среде способности людей очень скоро сравнялись бы, и что личный интерес, этот двигатель человека и источник всякого прогресса до настоящего времени, сделался бы излишним и быстро сменился бы инстинктом любви к ближнему, которая сделала бы человека преданным общим интересам. Нельзя отрицать, что религии, по крайней мере, В течение коротких периодов горячей веры, вслед за их появлением, достигали некоторых подобных результатов. Но они могли обещать своим верующим в награду «селение праведных и вечную жизнь», тогда как социалисты не предлагают своим последователям взамен личной свободы ничего, кроме ада рабства и безнадежного унижения. Уничтожить последствия естественных неравенств – Теории очень легко. Но никогда не удастся уничтожить сами эти неравенства. Они, как старость и смерть, роковая участь человека. Но когда не выходят из области мечтаний, легко обещать все и как Прометей хила, вселять в души смертных слепые надежды. Итак, человек изменится, чтобы приспособиться к новому созданному социалистами обществу. Разъединяющая людей. Различие между ними исчезнет и останется только тип среднего человека, так метко определяемый математиком Бертраном. Без страстей и пороков, ни глуп, ни умен, средних мнений, средних воззрений, умирает в среднем возрасте от некоторой средней болезни, которую изобретает статистика. Предполагаемые социалистами разных толков приемы осуществления их положений – различаясь по форме, преследуют одну и ту же цель. В конце концов, они сводятся к возможно быстрому сосредоточению земель и богатств в руках государства, будет ли то достигнуто путем простого указа или огромным повышением пошлин на наследство, при котором фамильные состояния уничтожились бы через небольшое число поколений. Перечень программ и теорий разных толков социализма – не представляет интереса, так как в настоящее время между всеми ими господствует коллективизм, и он один пользуется влиянием, по крайней мере в латинских странах. К тому же, большая часть этих толков уже забыта. Так, например, по справедливому замечанию Леона Се, христианский социализм, стоявший во главе движения 1848 года, в настоящее время отходит в последние ряды. Что касается государственного социализма, то только название его изменилось. В сущности же, он – ничто иное, как современный коллективизм. Относительно христианского социализма справедливо замечают, что во многом он сходится с современными доктринами. Бурдо говорит – Церковь, подобно социализму, не придает никакого значения уму, таланту, изяществу, самобытности и личным дарованиям. Индивидуализм церковь принимает за синоним эгоизма. И то, что она всегда старалась вселить в людях, имел целью и социализм. Братство под опекой власти. Та же международная организация, тоже отрицание войны тоже понимание страданий и нужд общественных. По мнению Бебеля, папа с высоты Ватикана лучше всего может видеть, как на горизонте собираются грозовые тучи. Папство было бы даже способно сделаться опасным конкурентом для революционного социализма, если бы оно решительно стало во главе мировой демократии. Программа христианских социалистов весьма мало отличается в настоящее время от программы коллективистов. Но другие социалисты в своей ненависти ко всякой религиозной идее отстраняют христианских социалистов, и если бы когда-либо революционный социализм восторжествовал, то, конечно, эти социалисты оказались бы первыми его жертвами, и никто бы не пожалел об их участи. Из разных толков социализма появляющихся и исчезающих чуть не ежедневно, анархизм заслуживает особого упоминания. Социалисты-анархисты в теории как будто примыкают к индивидуализму, так как стремятся предоставить каждому человеку неограниченную свободу. Но в действительности их следует рассматривать лишь как нечто вроде крайней левой фракции социализма, так как они также добиваются разрушения современного общественного строя. Их теория характеризуется той прямолинейной простотой, которая составляет основную черту всех социалистических утопий. Общество не стоит ничего, разрушим его огнем и мечом. Естественным путем образуется новое, очевидно совершенное общество. Вследствие каких чудес новое общество могло бы отличаться от предшествующего – Вот чего ни один анархист никогда не сказал. Напротив, вполне очевидно, что если современные цивилизации были бы совершенно уничтожены, то человечество прошло бы вновь все последовательные формы быта – дикость, рабство, варварство и так далее. Непонятно, что выиграли бы при этом анархисты. Допустим, немедленное осуществление анархических мечтаний, то есть – Расстрел всех буржуа, соединение в одну громадную массу всех капиталов, которыми стал бы пользоваться всякий участник по своему желанию. Каким образом этот капитал стал бы восполняться, когда израсходуется, и когда все анархисты временно обратились бы сами в капиталистов? Как бы то ни было, анархисты и коллективисты представляют единственные толки, пользующиеся теперь влиянием у латинских народов. Коллективисты считают творцом своих теорий немца Маркса, между тем они значительно старше. Их находят у древних писателей до мелких подробностей. Не восходя столь далеко, можно заметить вместе с Токвиллем, писавшим в середине XIX века, что все социалистические теории пространно изложены В код де ля натур. Примечание 15. Кодекс природы или истинный дух ее законов. В 1755 году книга вышла анонимно. Изданном Морелли в 1755 году. Там вы найдете вместе со всеми учениями о всемогуществе государства и неограниченности его прав многие политические теории, которые наиболее пугали Францию в последнее время и которые мы считали зарождающимися как будто бы при нас. Общность имуществ, право на труд, безусловное равенство, однообразие во всем, механическая правильность во всех действиях отдельных лиц, тирания регламентаций, полное поглощение личности граждан в социальном строе. «Ничто в обществе не будет собственностью кого бы то ни было», гласит первый параграф Каждый гражданин будет кормиться, содержаться и получать работу от общества, говорит второй параграф. Все продукты будут собираться в общественные магазины и оттуда распределяться между гражданами для удовлетворения их жизненных потребностей. Все дети в возрасте 5 лет будут отниматься от семьи и воспитываться вместе за счет государства вполне однообразно и так далее. Параграф четвертый. Социалистические идеи, как и разные учреждения у народов, суть последствия свойств их расы. Идею о расе еще так недавно очень мало понимали. Теперь же она все более и более распространяется и принимает господствующее значение во всех наших представлениях исторических, политических и общественных. Значение расы, которое можно было бы считать элементарным, данным, в настоящее время для многих, однако, остается еще совершенно непонятным. Это мы видим, например, в одной из последних книг Новикова. «Примечание 16. Яков Александрович Новиков. 1850-1912. Русский писатель-социолог-психолог. Писал в основном по-французски» его работы на русский язык не переводились. Где он придает расе малое значение в делах человеческих. Он полагает, что негр легко может сравняться с белым, и так далее. Такие утверждения показывают только, насколько, как выражается сам автор, в области социологии довольствуются ещё звонкими фразами вместо внимательного изучения явлений. Все, что Новикову непонятно – Он называет противоречием, и авторы иного мнения причисляются к пессимистам. Такая психология, конечно, столь же легка, сколь и элементарна. Чтобы допустить малое значение расы в делах человечества, надо совершенно не знать истории Сан-Доминго, Гаити, истории 22 испано-американских республик и истории североамериканских штатов. Не признавать значение расы, значит лишить себя навсегда способности понимать историю. В одном из наших трудов, примечание 17, психология народов и масс, мы показали, каким образом народы, соединяясь и смешиваясь случайно, при иммиграциях и завоеваниях, образовали мало-помалу исторические расы, единственно существующие в настоящее время – так как расы чистые в антропологическом отношении можно встретить только у дикарей. Установив твердо это понятие, мы указали границы изменений признаков этих рас, то есть, каким образом на данной постоянной основе наслаиваются неустойчивые и изменчивые особенности характеров. Мы показали затем, что все элементы цивилизации – язык, искусство, обычаи, учреждения, верования, будучи следствием известного умственного склада, при переходе от одного народа к другому не могут не подвергаться глубоким изменениям. То же относится и к социализму. Он должен подчиниться этому общему закону изменений. Вопреки обманчивым названиям, которые в политике, как в религии и в морали, прикрывают собой совершенно разнородные вещи, Одинаковые в этих названиях слова выражают разные политические и социальные понятия, а также и разные слова выражают иногда одни и те же понятия. Некоторые латинские народы живут под монархическим режимом, другие – под республиканским, но при этих политических формах, по названию столь противоположных, политическая роль государства и каждого отдельного человека – Остается у них одна и та же и представляет собой неизменный идеал расы. Под каким бы именем ни существовало у латинских народов правление, инициатива государства всегда будет преобладающей, а инициатива частных лиц очень слабой. Англосаксы при монархическом или республиканском режиме руководствуются идеалом, совершенно противоположным латинскому. У них роль государства доведена до минимума, тогда как политическая или социальная роль предоставляется напротив частной инициативе и доведена до своего максимума. Из изложенного следует, что наименование и свойства учреждений играют очень ничтожную роль в жизни народов. Понадобится, вероятно, еще несколько веков, чтобы это понятие было усвоено народными массами. Примечание 18. Недостаточно усвоено оно и образованными людьми, по крайней мере, латинской расы. В одной замечательной статье Нью-Йоркской газеты Evening Post за 1 апреля 1898 года по поводу идеи выдающегося французского писателя Брюнгетера редактор газеты выражается так. «Характер, а не учреждение», создает величие народов, как отлично показал это Гюстав Лебон в своей новой книге. Ошибка Брюнеттьера и его собратьев состоит в том, что они считают возможным создать величие народов законами, увеличением армии и флота или заменой избирательной системы. Речи политических деятелей всех партий латинских народов показывают, до какой степени политики исповедуют воззрение Брюнетьера. Их воззрения являются не личными, а общерасовыми. А между тем, только тогда, когда массы проникнутся этой идеей, обнаружится с полной очевидностью бесполезность искусственных конструкций и революций. Из всех ошибок, порожденных историей, самая гибельная та, ради которой пролилось без пользы больше всего крови и произведено больше всего разрушений. Это ошибка, мысль, что всякий народ может изменить свои учреждения по своему желанию. Все, что он может сделать, это изменить название, дать новые имена старым понятиям, представляющим собой естественное развитие долгого прошлого. Оправдать эти положения можно только примерами. Таких примеров мы привели немало в наших предыдущих трудах. Примечание 19 психологические законы эволюции народов, психология народов и масс. Но изучение социализма у разных рас, которому посвящено несколько следующих глав, даст нам еще много других. Мы прежде всего покажем, каким образом появление социализма было подготовлено у данного народа умственным складом его расы и его историей. Мы увидим, что одни и те же социалистические доктрины не могут иметь успеха у других народов, принадлежащих к иным расам.